Глава четвертая. Джаз. «Рудей, мы же торопимся. Ну, какой бал? Мы и так на грани опоздания!» – удивлялась я. «Мы ведь реально спешили. Я ничего не путала?» А этот беспечный император собрался на какой-то бал для цвета знати закатных земель, как их называли в Ализии. «Здесь же государство Зиндины звали Заури». «Мы должны показать, что действительно заинтересованы в хороших отношениях с соседями. Особенно после всего, что выяснили». Настойчиво произнес Рудей, протягивая мне бальное платье, которое весь где раздобыл. Если это можно было назвать бальным платьем. Или вообще платьем. Костюмчик напоминал одежду Зиндины. Красивая такая, стилизованная под доспех юбочка и подобный же Плюс сапожки из какой-то тонкой кожи, что натягивались, как чулок, и сидели, словно влитые. Я успела примерить. «Но нам же надо вылетать!» Джаз. Рут заглянул мне в глаза, как делал после нашего последнего путешествия в его родовое поместье. Заглянул так, что у меня колени подогнулись, и внутри что-то теплое разлилось, а сердце ударилось о грудную клетку и, кажется, замерло. «Пойми». «Я хочу сделать все правильно. Если мы подружимся с Заурией, возможно, и другие земли нашей планеты отнесутся ко мне с большим пониманием и участием». «И нас там не попытаются убить?» — усмехнулась я. «Хотя бы». «Ладно, значит, мы сейчас идем на бал, а вечером вылетаем?» «Да, других вариантов я не вижу». «Он не видит. Ну что ж, это же не меня лишь отправа на престол» и бросят в какую-то жуткую тюрьму на Летучих островах, так? И вот спустя десять минут нас встречали не во дворце, на главной площади Заурии, огромной, как десяток красных площадей в моей родной Москве, и со всех сторон огороженной стеной из того же кристалла камня ярко-голубого цвета. Камень переливался на солнце и отражал свет так, что площадь временами покрывалась радужными бликами. Казалось, это светомузыка. Сама музыка тоже присутствовала. В жизни бы не подумала, что можно создать танцевальный марш. Но именно это мы сейчас и слышали, и наблюдали. Музыканты не сидели в оркестровой яме и не стояли на специальном помосте. Они находились на летучей площадке, которую удерживала несколько огромных грифонов. Я подозревала, что там не обошлось без магии, а грифоны так, чтобы пустить пыль в глаза. Десятки пар уже отплясывали какой-то Коллективный танец, вроде тех, что танцевали в средние века на земле. Разве что мужчины были одеты, а скорее раздеты по пояс в стиле Асана, Только доспех на груди был не золотым, как у правителя, а серебристым или же вовсе черным. Женщины нарядились, как я из Индина. То есть дам в бронеливчиках резко прибавилась. Мне оставалось радоваться, что местная одежда смотрелась на моем подтянувшемся за время путешествия теле удивительно хорошо и я ловила на себе плотоядные взгляды не только моего непосредственного босса, но и некоторых местных мачо. Пары менялись местами, партнерами, совершали перестановки. Среди танцующих я заметила Асана из Зиндину, которые с легкостью совершали все эти движения. Казалось, они рождены, чтобы грациозно исполнять сложные па массового танца. «Присоединимся, джаз!» и я в ужасе покосилась наруда. «Не бойся, пошли. Мы должны показать, чего стоят ализианцы». Он выглядел таким вдохновленным и взбудораженным, и улыбка была зальхватской, как мальчишка и богу. «Я не умею этого танцевать», — возмутилась я. «Идите сами, вашество. Я вообще не ализианка. Я из... за земли я». Руд как-то странно на меня посмотрел, словно не ожидал после всего, что между нами было вот такого ответа или упоминания его прозвища. А затем вдруг дернул меня за руку, и бац, мы уже среди танцующих. Боже правый, помоги. И уж не знаю, что за магия тут водилась, но мое тело само действовало как надо. Уже через пару минут мы с Рудом отплясывали в рядах танцоров, а сам из Индина посмеивались. Что-то мне подсказывало, что это была их магия. Не знаю почему, но мне стало весело и легко. На какое-то мгновение забылись все неприятности. Я кружила рука в руке с Рудом, он меня прижимал, перекидывал через колено. и визжала от восторга, а начальник то и дело ловил мгновение, чтобы чмокнуть в щеку или даже в губы. Иной раз прижимал чуть подольше, чем того требовал танец. Наверное, это стало для меня удивительным. Он публично выражал эмоции. Пусть даже ничего не предлагал, но все сейчас видели, что Руд ко мне неравнодушен. Это, пожалуй, стало какой-то новой вехой в наших отношениях. Зендина поглядывала на нас и выглядела весьма понимающей, а точнее, походила сейчас на тех девушек, что смотрят на парочки, и потом шушукаются в углу. Впрочем, мне было все равно. Даже когда настал момент трюка, который я в здравом уме и твердой памяти никогда не сделала бы, не написав предварительно завещание, я ни на секунду не задумалась над опасностью. Первый ряд кавалеров, в том числе Асан и Рудей, закинули женщин на плечи, а затем кувырком перекатили по всему телу прокручивая за руки как колесо и резко подтянули вверх усадив себе на ногу боже я думала карусель центрифуга страшная вот уж не предполагалось что моя обновленная рыжая тушка способна на такие кульбиты ну вашество теперь мы не пропадем если вдруг у вас не получится стать императором уйдем выступать в цирке дюсалей не сдержалась я от комментария когда вновь ощутила твердую почву под ногами Отдышаться дамам не дали, потому что следующим этапом мы должны были оббежать вокруг кавалеров и прокрутиться волчком. И, наверное, это было к лучшему, потому что на рефлексию в стиле «я только что могла свернуть шею» ни у одной из нас времени уже не оставалось. Почему-то сейчас я ощущала, что доверяю Руду и очень хочу, чтобы наше с ним общение не заканчивалось. Хотя я даже представить себе не могла, в каком виде это может случиться. Я и император Ализий, дай бог, он им станет. Как мы. То мы можем быть друг для друга. А спустя несколько часов мы уже неслись на Лейси Доре вперед, пытаясь обогнать время. «Лейс, ну, пожалуйста, лети быстрее!» — умоляла я золотого дракона. Он ухмылялся, словно говорил, сами тут развлекались, плясали, а теперь бедный крылатый ящер должен врубить пятую скорость. Я, правда, не знала, как его умаслить, но понимала, что нам очень-очень надо поспешить. Честно, даже не надеялась, что чешуйчатый пойдет навстречу, но... Но неожиданно мы как ускорились. Мамочка родная! У меня уши заложило. Рут схватился за поручни и выкатил глаза. Судя по всему, он даже не представлял, что дракон на такое способен. А Лейс еще больше прибавил газу. И даже у меня уже вестибулярный аппарат взмолился о пощаде. «Не только вестибулярный», — я мысленно взмолилась, прося у Лейса прощения за то, что сомневалась в его способностях и за то, что требовала торопиться, тогда как в опозданиях наших виноват был кто угодно, только не он. Однако дракон нёсся и несся, и нам с Рудом пришлось как-то привыкать. Ну а что? Сами просили. Надо признать, нам это было реально полезно. И если не в плане здоровья, то в плане удачного завершения миссии. Пейзажи по сторонам мелькали с такой скоростью, что казалось, это фильм, и его усиленно перематывают в поисках нужного кадра. У меня кружилась голова, желудок выворачивался наизнанку. Руд был белый, как мел, но по прошествии некоторого времени никто из нас уже не просил у Лейса притормозить. Мы понимали, дракон делает нам одолжение. «Да, чувствую, после этого путешествия меня вполне можно будет без испытаний записывать в космонавты», усмехнулась я, косясь наруда. Гагарину подобное не снилось. «Гага? Кому-кому?» — с трудом выговорил начальник. «Неважно, хмыкнула я, отвлекаясь от неприятных ощущений». «Ну, от винта». «Скажи Рудею, чтоб держался», — предупредил Лейс. «Как говорят, у вас на Земле входим в зону турбулентности. Нам придется пройти над самым высоким горным пиком планеты, чтобы не лететь, скажем так, в обход». А там такие завихрения ветра. Рут, Лисидор собирается не огибать самый высокий горный пик планеты или еще что, а пролететь над ним. Просил держаться. «За что?» — вскрикнул начальник. «За голову!» — съязвила я. И очень вовремя, потому что дальше было уже не до шуток. Мы начали набирать высоту. Вначале у меня заложило уши окончательно, пришлось усиленно изображать, что жую жвачку. Рут непрерывно зевал, демонстрируя идеальный прикус. Страшный сон стоматологов. Затем мне начало казаться, что меня то подкидывает над сиденьем а то, наоборот, сплющивает об него. Следом стало понятно, для чего Лейс недавно проводил нам испытания космонавтов. Потому что перегрузки и невесомость перестали быть для меня физическими терминами. Чудилось, в кабине не хватало воздуха. Наверное, так и было, ведь на высоте атмосфера разрежена. А еще в ушах посвистывало, и поверх ложился залихватский крик лейса. Ух! Похоже, он единственный получал удовольствие от процесса. Пиктувельта, как его называли в честь первого альпиниста, что взобрался на вершину, приближался и выглядел весьма впечатляюще, как и весь огненный хребет. Почему огненный, я поняла не сразу, но когда мы пролетали над мощным горным массивом, и солнце оказалось под определенным углом, все вершины вдруг окрасились оранжево-алым, и горный склон теперь походил на великанский костер, что тянет к небу лепестки вершин. Причем у основания он стал фиолетовым, так что я даже вспомнила про газовую горелку. «Его надо было не огненным хребтом назвать, а газовой плитой!» — крикнула я, потому что уши так заложилось, что я сама себя едва слышала. Судя по выражению лица Руда, он понял и даже оценил шутку, но был не в состоянии ответить не то, чтобы той же монетой, просто сказать хотя бы «кар». Не знаю, почему я вспомнила про «кар», возможно, сказалось кислородное голодание. Между тем и турбулентность подоспела. Нет, я слышала, конечно, что над горными пиками те еще встречные воздушные потоки и прочие ветра. Но лучше сто раз услышать, чем один раз испытать это все на себе. «Уж можете мне поверить!» Нас начало трясти, дергать, подкидывать. Лейс все еще кричал «Ух!» Мне тоже хотелось кричать. Просто кричать. Рут вцепился в поручни, побледнел и стиснул зубы. Видимо, хотел казаться как можно более мужественным перед лицом испытаний. Впрочем, сейчас он мог впечатлить меня, только если бы сплясал в кабине то же самое, что танцевал у Зиндины. У «Ух!» В очередной раз крикнул Лейс, и я поняла — нам конец. Вот он, тот самый белый, пушистый, чудесно милый зверёк, что приходит, когда уже нет хороших новостей. Турбулентности не понравилось, что мы от нее не в восторге, и она решила попытаться впечатлить нас сильнее. Удалось. Нас начало подкидывать в кабине, и только поручни помогали держаться. Несколько раз мы почти перевертывались вверх ногами, потому что дракон совершал какой-то маневр, Мне казалось, внутренние органы давно покинули насиженные места и отправились в увлекательное путешествие. Сердце в пятки, желудок в горло, усиленно просясь наружу вместе с едой. Остальные — кто во что гораст. Рут так сцепил зубы, что теперь напоминал финалиста соревнований по бегу с препятствиями, который преодолевает последний квест. А Лейс все продолжал весело уухать. Наконец, мы пошли на снижение. И очутились в немного более комфортной атмосфере а затем уже медленно начали опускаться еще «Лейс, зачем вообще тебе водитель ты же сам не сдержалась я от вопроса одна голова хорошо а две лучше и потом пока водитель общается со мной хотя бы с криками я понимаю пассажиров в сознании бодро сообщил дракон и дал нам немного времени передохнуть и прийти в себя очень вовремя потому что от следующей остановки, по словам Руда, ничего хорошего ожидать не приходилось, и родственников там у моего начальника уже не было.